Вилла, Луна, Италия, пригород Рима, 16 декабря, четверг 16.03. Время местное. Личный кабинет барона Бруджи был единственной комнатой виллы, в которой иногда открывались окна. Владелец алого безумия мог себе позволить не бояться солнечного света. Конечно, не очень долго и не очень часто, но все же. Тяжелые шторы раздвигались, и Александр, бывало, часами просиживал в лучах смертоносного светила, наслаждаясь недоступным остальным Масанам ощущениями. Еще он наслаждался чувством превосходства, непередаваемым, упоительным, наслаждался пониманием той пропасти, что отделяет его от подданных, наслаждался своим величием. Но сейчас тяжелая ткань закрывала окна, и кабинет освещался электрическими лампами. — Полотно грядущего изменилось, — негромко проговорила Клаудия. — Густав предпринимает шаги, смысл которых мне пока недоступен. Предсказания потеряли четкость, я не могу точно видеть последствия его действий. — А общий прогноз, — осведомился барон. — Пока благоприятный, — ответила девушка. — Наш замысел должен увенчаться успехом, но... — Расплывчато, я не могу объяснить. Иногда великая предсказательница не находила слов, чтобы передать Масану, пусть даже истинному кардиналу, как видит она будущее. — Меня тревожит появившаяся неопределенность. — Будем надеяться, что Густав просто мечется, — улыбнулся Александр. — Вполне возможно, он не знает, что предпринять, не принял четкого решения и его сомнения порождают расплывчатость предсказаний. — Возможно, — кивнула девушка. — Дай Луминару время. Загляни в будущее завтра утром. — Хорошо, отец, — Клаудия помолчала. — Ты не хочешь рассказать? — Поговорим позже, — предложил барон. — Сейчас сюда придут твои братья. — Мне уйти? — В ее голосе не было обиды. Я обещал им разговор наедине. Может ли истинный кардинал доверять собственным детям? С одной стороны, опыт Гиллу Минара наглядно продемонстрировал опрометчивость подобного подхода. Лидера клана искупали в лучах славы, любимый сынули и дорогой племянничек. С другой, именно наследники стоят ближе всех к амулету крови и не без оснований считают, что у них больше прав на сокровище, чем у кого бы то ни было. Тесные родственные узы не гарантировали детишкам истинного кардинала нужный уровень силы. Случалось, что амулет дотла сжигал незадачливых потомков, но вероятность того, что они сумеют справиться с артефактом, была высокой. А потому, до тех пор, пока не найден способ избавиться от могущественного папаша, детишки будут самыми преданными защитниками его интересов, безжалостно истребляя всех, кто покусится на наследство. Главное, не поворачиваться к ним спиной. Барон Александр урок старого Ги усвоил хорошо и выводы сделал правильные. Два его сына, Адриана и Джакома, в римской резиденции появлялись крайне редко, довольствуясь ролью наместников истинного кардинала на местах. Адриана владел Мадридом, а Джакома – непростым Стамбулом которым ему приходилось постоянно отражать набеги бейрудских РБН. Оба носили епископские титулы, правили вполне автономно, но были окружены таким количеством шпионов, что знали о себе меньше, чем отец. В отличие от братьев, Клаудия жила на вилле, но это отнюдь не свидетельствовало о безграничном доверии барона. Женщин истинных кардиналов история патриархальной семьи Масан еще не знала. Эта шлюха связалась с Захаром. Джакома выскочил из кресла. Какой позор! Не кричи, попросил более рассудительный Адриана. Если отец спокоен, значит поведение нашей распутной сестренки его полностью устраивает. Ты специально подложил Клаудию под треми, прищурился Джакома. Специально? Старый Бруджа вздохнул и наполнил свой бокал красным вином. 70 лет, проведенных в неспокойном Стамбуле, испортили младшего сына. Ему приходилось чаще воевать, чем думать. Такой наследник способен разрушить все, что построит отец. — Ты говорил, что сумеешь договориться с тайным городом. Это плата, да? Ты сделал дочь заложницей? — Джакома, не будь идиотом! — лениво произнес Адриана. Темный двор или договаривается, или нет. Заложников они не берут. И посмотрел на Александра. Отец, ты посвятишь нас подробности? Старшим сыном Бруджа мог бы гордиться. сев в относительно спокойном Мадриде, Адриана не обленился, не превратился в расслабленного Сибарита, а целенаправленно работал на расширение границ клана. Благодаря ему Бруджа получил контроль над Северной Африкой и окончательно закрепился во Франции, оставив под влиянием густого ламинара только Британь. — Захар вышел на меня в Москве, — негромко произнес барон, потягивая красное. — Мне пришлось задержаться в тайном городе дольше, чем следовало бы. Сантьяго узнал о визите и послал епископа с предложением. Миссар не попытался тебя убить. Сантьяго понял, что пора менять правила игры. Война надоела всем, и остановить ее можно только под знаменем истинного кардинала. Ни за кем больше собак не пойдет. На вам нельзя верить, задумчиво протянул Адриана. И Трими нельзя верить. Предательство у них в крови. — Захар наполовину луминар, — напомнил Александр, — тому же он, как мальчишка, влюбился в Клаудию. Не реже раза в неделю приезжает в Рим и буквально ест из ее рук. — А лучше бы она переспала с Навом, — не унимался Джакома. — Сестра сама решает, с кем спать, — отрезал Адриана. — и Прекрати кричать об уязвленной гордости обсуждаем важные дела. И вновь внимательный взгляд на отца. Ты расскажешь, о чем договорился с кардиналами? Хороший ребенок. Умный, расчетливый, опасный. С таким нужно держать ухо вострова. Барон покачал головой. Главные договоры, которые мы закрепим клятвами крови, еще не заключены. В целом кардиналам нравится идея но они осторожничают. Мы должны продемонстрировать свою силу и доказать им, что Навь будет говорить именно с нами. Контуры коалиции наметились, но пока наша империя стоит на зыбком песке. Нам с вами, дети, предстоит выстроить фундамент, крепкий фундамент, на века. Адриан и Джакому поняли отца. Впереди клан ожидает нелегкие испытания, возможно, затяжная война, и тот из них, кто проявит себя с наилучшей стороны, станет истинным кардиналом. И оба, не сговариваясь, посмотрели на Рубин, сверкающий на груди Александра. Ты сказал, что мы должны продемонстрировать силу. Джакома припомнил именно то, что ему было наиболее близко. Каким образом? — Нужно избавиться от лондонца. Ты хочешь свалить Густова? Глаза младшего сына сверкнули. Он привык к яростным схваткам и уже представлял себя на улицах Лондона. А как же Борис? Умный Адриана смотрел гораздо дальше брата. Если мы уберем Густова, может спрятаться, как Пабло, или начать сколачивать свою коалицию из таких же, как он сам Психов. Американец считается образцом лидера Саббат. За ним пойдут. Парисом уже занимаются. Улыбнулся барон. То! возмутился Джакома. У него отняли возможность стать героем. Захар. Ну почему он? Теперь не выдержал Адриана. Ведь он наполовину половину луминара драконья игла. Таково условие, Сантьяги. Ты не должен был соглашаться опять младший, и опять не подумав. Впрочем, Джакому не приходилось вести переговоры с Темным двором, и он не знал, что вкладывали навы в понятие взаимовыгодное сотрудничество. — Сантьяго хочет оставить двух истинных кардиналов. Одного в Саббат, второго в Тайном городе, — объяснил Александр. — Нам это невыгодно, — прищурился Адриана. Темный двор начнет активно продвигать своего ставленника. Наверняка они отменят некоторые издогом покорности, ослабят узду, чтобы наши подданные потянулись к ним. — Не сомневаюсь, что именно так и будет, — согласился барон. — В том случае, если у Сантьяги действительно окажется свой истинный кардинал. — Но ведь ты сам сказал, что Захар охотится на луминаров. — Джакомо! — Гораздо важнее то, чего я еще не сказал, — мягко ответил сын Александр. Младший подумал и решил, что следует прекратить высказывать слух первые пришедшие в голову мысли. — А что ты еще не сказал? — Покончив с Борисом, Захар возьмется за Густова, Но поскольку лондонец предупрежден, одному трами не справится. Потребуется наша поддержка. — Вы примете участие в операции. Барон пригубил вино, медленно оглядел сыновей. — Дальше продолжать? — Ты хочешь, чтобы мы убрали Захара? — понял Адриана. Последовала короткая пауза, после которой кабинет наполнил голос, напоминающий скрежет железных листьев. — У Масанов должен остаться только один истинный кардинал — Бруджа! Александр сжал кулак. — Только так мы гарантируем себе власть на века, абсолютную власть на века. Темный двор будет вынужден договариваться с нами. Сначала со мной, потом с моим наследником, потом с наследником моего наследника. Пусть останется только один амулет крови, алое безумие. Его силы достаточно, чтобы держать в повиновении семью. Рубин на груди барона сверкнул, подтверждая слова хозяина. ⁇ Я с тобой, отец ⁇ громко произнес Адриана. От начала и до конца с тобой. ⁇ Я тоже ⁇⁇ подал голос Джакома. Братья понимали, что наследнику абсолютного владыки тоже будет один. Один-единственный.